Часть вторая Спуститься в ад не так уж трудно. Вергилий. Эниида. Глава 12. Падение в ад. Персифона оставалась спокойной и собранной, несмотря на беспокойство, с н и д а ю щ е е ее изнутри. Голос Джейсона эхом отдавался у нее в голове, но его слова казались далекими и неправдивыми. Лексу сбила машина. Они не уверены, что она справится. Это наверняка какая-то ошибка. Не может такого быть, чтобы их Лекса, ее Лекса, боролась за жизнь. Персифона, голос Джейсона вывел ее из оцепенения, вернув к реальности того, что он ей только что сказал. Она помотала головой. «Этого не может быть. Я видела ее только утром». Его голос звучал сдавленно, словно кто-то держал его за горло, не давая вздохнуть. Это произошло перед Александрийской башней. Она шла на работу. Мне сказали, она переходила дорогу, и ее кто-то сбил. Персифону вдруг все затрясло. Она едва могла стоять. «Я скоро буду!» Она встала со своего стула еще до того, как повесила трубку, и бросилась прочь из Акрополя. Общественная больница Асклепия размещалась в современном здании из зеркального стекла, сливающемся с лазурным небом и плотными белыми облаками. Внутри больница больше походила на отель, чем на медицинское учреждение. Там было светло, чисто и красиво, хотя ничто не могло скрыть характерный запах. Персифона всегда считала его запахом болезни, резкая нота лекарств. Металлическая — затхлой воды, и горькая — латекса. От него кружилась голова. Богиня нашла Джейсона на втором этаже, в комнате ожидания. Он сидел на одном из жестких деревянных стульев, наклонившись вперед и зажав голову между ладонями. Волосы заслоняли его лицо. «Джейсон!» — позвала она, подойдя. Он взглянул на нее, широко открыв глаза. а Персифона поняла выражение его лица, потому что сама испытывала то же самое. Они были шокированы, смущены и чувствовали себя беспомощными. и п е р с е ф о н а Джейсон встал и обнял ее. Она обняла его в ответ так крепко, словно думала, что он тоже может исчезнуть. «Она в порядке?» Этот вопрос казался безумным с учетом того, что она услышала ранее. но Персифона не желала представлять мир без Лексы и потому все равно спросила. Он отстранился. «Она в операционной. Это все, что они мне сказали. Ее родители едут. Тогда мы узнаем больше». «Как это случилось?» Она переходила улицу. Водитель утверждает, что не видел ее. Полагаю, чертов красный свет он тоже не видел. Наверняка пялился в телефон». Джейсон опустился на стул, словно больше не мог стоять под грузом того, что случилось с Лексой, и п е р с е ф о н а присела рядом. Она не знала, что сказать, потому что не могла ясно мыслить. Ее разум словно не мог решить, как принять эту ситуацию. Где-то в глубине души она знала, что нужно готовиться к худшему. «Если она умрет, это будет твоя вина. Так ты только сама накликаешь смерть». Тут же отчитала она саму себя. «Она не может умереть и не умрет. Она слишком молода, и ей есть ради чего жить». Вот только Персифона лично знала смерть. Та не видела различий, и ее добычей мог стать любой. Все зависело от нити и иногда от игры. «Что если мы ее потеряем? Что мы будем делать?» От вопроса Джейсона у п е р с е ф о н ы перехватило дыхание, и она взглянула на него. Джейсон наклонился вперед, словно его вот-вот стошнит. Но вместо этого он потер лицо ладонями. Богиня подумала, что он пытается сдержать слезы. Она видела, что его глаза краснеют, а лицо покрывается розовыми пятнами. Она потянулась к его руке. Та была влажной и холодной, а ее собственное дрожало. «Мы ее не потеряем!» Ее голос звучал неистово, и она поняла все те отчаянные мольбы, с которыми обращались к Аиду смертные. Сейчас молилась и она. «Не забирай ее у меня! Я отдам тебе все, что угодно!» Она закрыла глаза, отгоняя эти мысли, и снова произнесла. «Мы ее не потеряем! Мы не можем!» проходил один мучительный час за другим. Без каких-либо новостей. Персифона вышла на улицу, чтобы позвонить с и в и л л е и рассказать, что случилось. Оракул приехала в больницу спустя полчаса. Втроем они обошли все этажи и чуть ли не десять раз заходили в кафетерий за кофе или водой. Это было единственное, что принимали их желудки. Когда приехали родители Лексы, Джейсон поспешил на улицу, чтобы встретить их, и показать дорогу. Пока он отсутствовал, п е р с е ф о н а повернулась к Севиле. «Твой дар вернулся?» — спросила она. «Да», — прошептала Оракул, ответив п е р с е ф о н е многозначительным взглядом. У них пока еще не было шанса поговорить о соглашении п е р с е ф о н ы с Аполлоном. У богини был всего один вопрос к Оракулу. «Ты знаешь, она выживет?» «Я не знаю. В этом плане боги милостивы, Я не несу груз з н а н и я судеб моих друзей». Персифона нахмурилась. «Как думаешь, Аполлон имеет к этому какое-то отношение?» Она взмахнула рукой. «Разве не об этом говорила с и в и л л а Что Аполлон накажет ее, причинив вред ее близким?» с и в и л л а покачала головой. «Нет, Персифона, я думаю, это именно то, на что и похоже. Несчастный случай». п е р с е ф о н а не знала, почему, но ей хотелось услышать совсем не это. Потом Севилла спросила, «Может, тебе стоит спросить Аида, выживет ли она?» Богиня тяжело сглотнула. Она могла бы спросить, но что, если ответ будет «нет»? Она попыталась представить, каково будет каждый день возвращаться в подземное царство и видеть Лексу, гуляющую по улицам Асфаделя, под руку с Юри. Она не могла этого сделать. Тем не менее, п е р с е ф о н а не могла и объяснить, почему эта мысль так её пугала. Просто если Лекса окажется в подземном царстве, значит, она умерла. Значит, её больше не будет в Верхнем мире. Значит, её существование закончилось, а п е р с е ф о н а не могла это переварить. Когда прибыли родители Лексы, Элишка и Адам, им сообщили больше информации о ее травмах. На докторе был белый лабораторный халат, и он держал руки в карманах, пока говорил. Доктор был пожилым. Его веки нависали над глазами, нос был широким, а губы — тонкими, изогнутыми в неизменной складке. В его голосе, низком хриплом баритоне, звучала усталость. У неё переломы обеих ног и руки в районе локтя, разрывы почек, ушиб лёгких, кровоизлияние в мозг. От перечисления травм, нанесённых телу Лексы, у п е р с е ф о н а на глазах выступили слёзы. Он продолжил. Она в критическом состоянии, в коме. Мы подключили её к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Что значит «в критическом состоянии»? переспросил Джейсон. «Это значит, что ее жизненно важные органы работают нестабильно и с отклонениями от нормы», ответил врач. «Следующие 24-48 часов будут крайне важны для восстановления Лексы». Эти слова разрушили надежду п е р с е ф о н ы Родителям Лексы первыми позволили ее увидеть. п е р с е ф о н а с и в и л л а и Джейсон остались ждать. «Она будет бороться! Она справится!» — громко произнес Джейсон, словно пытаясь убедить в этом самого себя. Элишка вернулась за ними, чтобы отвезти в палату Лекса. Пока они шли за ней, Персифона не сводила с нее взгляда. Лекса была очень похожа на мать. У них одинаковые густые черные волосы и голубые глаза, а иногда и похожие выражения лиц. Когда п е р с е ф о н а вошла, ее взгляд сразу упал на Лексу. Было сложно описать, что она почувствовала, увидев лучшую подругу в окружении всех этих приборов. Она словно покинула свое тело и наблюдала за всем со стороны. Лекса лежала неподвижно, как камень, едва видимая под слоями трубок и проводов, пронизывающих ее, словно нити судьбы. Толстое белое полотно покрывало ее лоб, а шейный корсет поддерживал подбородок. Звук аппарата искусственной вентиляции легких напоминал бесконечный выдох, а кардиомонитор отсчитывал постоянный ритм. Даже палата с яркими стенами, черно-белым полом и современным интерьером не могла все это замаскировать. Это было место, куда люди попадали, потому что они были больны, травмированы, или умирали. Персифона взяла Лексу за руку. Та была холодной, и это почему-то ее удивило. Она отмечала все те детали, из-за которых ее подруга не выглядела собой. Распухшее лицо, покрытую синяками кожу, бледные губы. Все они стояли вокруг Лексы, когда в палату вошла медсестра, чтобы проверить мониторы, трубки и внести данные в компьютер. «Они больше ничего не могут сделать», услышала она голос матери Лексы. «Теперь все зависит только от нее». Персифона сжала руку Лексы. Та не сжала в ответ. Персифона не знала, сколько она простояла вот так, глядя на Лексу, но в какой-то момент она поняла, что пора уходить. Палата была слишком маленькой, а родителям Лексы нужно было уединение. Когда они вышли из палаты, с и в и л л а повернулась к п е р с е ф о н е «Ты пойдешь к Аиду?» — та кивнула. «Ты попросишь его спасти ее?» Ей будто всадили нож в живот, да еще и прокрутили. «Я сделаю все, что смогу», — ответила богиня. Отойдя туда, где ее никто не мог увидеть, п е р с е ф о н а рискнула перенестись и оказалась в переулке рядом с Неночью. Там было темно, сыро и пахло тухлятиной. Она поспешила ко входу, где на посту охранника стоял Миконон. При виде нее он улыбнулся, обнажив кривые желтые зубы, но быстро понял, что что-то не так. Его улыбка исчезла, и он расправил плечи, чтобы казаться еще больше, словно приготовился к драке. «Миледи, все в порядке?» Его голос огрубил. Намек на сдерживаемого внутри монстра. «Аид!» произнесла она, тяжело дыша. «Не нужно к нему, сейчас же». Миконон неуклюже повернулся и открыл дверь. Она проскочила внутрь, тут же задохнувшись от жаркого воздуха и громкой музыки. Персифона остановилась, войдя в клуб. Она не знала, где Аид. Он мог быть в зале отдыха, заключая пари со смертными, в офисе за своим идеальным столом или в подземном царстве, играя в мяч с Цербером. Она торопливо спустилась по лестнице и протиснулась через толпу на танцполе. Богиня лихорадочно оглядывалась вокруг, словно у нее заканчивалось время. Но в том-то и была проблема. Она не знала, сколько времени у нее оставалось. Она едва не столкнулась с официанткой, державшей огромный поднос с напитками. В любой другой день она бы извинилась, но сейчас у нее было неотложное дело. о о Вмест т э г Она продолжила свой путь через толпу, расталкивая людей и врезаясь в них. Один мужчина повернулся, выругавшись, схватил ее за руку и дернул к себе. «Какого черта?» Увидев ее лицо, он тут же отпустил ее, словно она источала яд. «Ох, дьявол!» Секунду спустя рядом с ним, словно из ниоткуда, возник Огр, оттащил его от столика и скрылся вместе с ним в темноте клуба. Перескакивая через ступеньки, Персифона побежала вверх по лестнице, решив проверить офис Аида. Когда она распахнула двери, Аид был уже на полпути к ней, словно почувствовав ее отчаяние. «Персифона! Аид, ты должен мне помочь, пожалуйста!» Она разрыдалась, не в силах продолжить фразу. До этого момента ей казалось, что она в порядке, что она сможет справиться хотя бы с этим. Это была самая важная часть — попросить Аида о помощи. Вот только все оказалось не так, и когда она начала говорить, эмоции захлестнули ее, словно прорвав плотину, болезненные, дикие и необузданные. Аид подхватил ее и прижал к себе, в то время как все ее тело сотрясалось от рыданий. Его пальцы вплелись в ее волосы, поддерживая затылок. п е р с е ф о н а предпочла бы стоять так и дальше, всхлипывая в его объятиях убаюкиваемые его силой и теплом. Она была так измотана, но до нее вдруг дошло, что они не одни. В центре офиса Аида стоял стул, к которому был привязан человек. Во рту у него был кляп, глаза широко раскрыты, и у нее сложилось впечатление, что он пытается привлечь ее внимание. крича так т громко, как мог. «Аид!» Не обращая на него внимания. Аид поднял руку, и п е р с е ф о н а поняла, что он собирается отослать смертного прочь. Она остановила его. «Это тот... Это тот смертный, который сегодня бросил в меня бутылку?» Аид стиснул челюсти. «Почему ты мучаешь его у себя в офисе, а не в т а р т а р е Сдавленные крики смертного усилились. «Потому что он не мертв», — ответил Аид, бросив полной ярости взгляд на мужчину. «Пока, Аид, ты не можешь его убить». «Я его не убью», — пообещал Бог. «Но сделаю так, что он пожалеет о том, что жив». «Аид, отпусти его сейчас же». Темные глаза Бога пронзили ее изучающим взглядом, и казалось, чем дольше он смотрел, тем спокойнее становился. Спустя мгновение он вздохнул и выдавил. «Ладно». Смертный исчез. Персифона решила, что потом непременно узнает, куда он на самом деле отправил этого человека. Она ни на миг не поверила, что Аид просто так его отпустил. Аид сел и усадил ее себе на колени, успокаивающе поглаживая по спине. «Что случилось?» Вопрос не был требовательным, но в его голосе Персифона услышала ноты страха. Она не могла его в этом винить. Она расплакалась у него в офисе без предупреждения, да еще и сразу после того, как по всем новостям раструбили о том, что на нее напали. Ей потребовалось время, чтобы собраться с духом и ответить. Аид наклонил ее голову назад, чтобы заглянуть в глаза. Губы его были тревожно сжаты. «Он уже знает, что случилось с Лексой?» спросила она себя. Она попыталась рассказать ему, но ее губы дрожали и отказывались ей подчиняться. п е р с е ф о н е пришлось сделать несколько глубоких вдохов. Недолго понаблюдав за ней, Аид создал бокал вина. Она выпила его залпом, словно воду. Горький вкус напитка обволок ее язык, но помог успокоить нервы. «Давай сначала». р и з н е с Аид. «Что случилось?» На этот раз слова потекли легче. Пока она говорила, выражение его лица сменилось с беспокойства на маску безразличия. В покере это было стратегическим действием, способом обмануть другого игрока, скрыв свои чувства. Но сейчас это была не игра, и в глубине души п е р с е ф о н а знала, что таким образом Аид готовится сказать ей, что ничем не может помочь. «Она больше не выглядит, как Лекса, Аид!» Она громко всхлипнула и прикрыла рукой рот, словно пытаясь удержать внутри все свои чувства. «Мне так жаль, дорогая!» Она повернулась к нему. «Аид!» — произнесла она дрожащим голосом. «Пожалуйста!» Он отвел взгляд, стиснув челюсти в попытке подавить раздражение. «Персифона, я не могу». На этот раз его тон прозвучал твёрже. Она встала, чтобы отойти от него. Бог остался сидеть. «Я не могу её потерять». «Ты и не потеряла?» — напомнил Аид. «Лекса всё ещё жива. Ей хотелось возразить, но Бог ей не позволил. Ты должна дать её душе время решить». «Решить? Что ты имеешь в виду?» Аид вздохнул и потер переносицу, словно его ужасало то, к чему шел разговор. Лекса пока в подвешенном состоянии, между мирами. «Тогда ты можешь вернуть ее!» Персифона уже слышала о таком состоянии. Аид вернул оттуда душу ради горюющей матери. Надежда вспыхнула у нее в груди, и Аид словно это почувствовал. потому что тут же все перечеркнул. Я не могу. Но ты ведь уже это делал. Ты сказал, что если душа в подвешенном состоянии, ты можешь сторговаться с Мойрами, чтобы вернуть ее. В обмен на другую жизнь, напомнил Аид. Душа за душу, п е р с е ф о н а Не смей говорить, что ты не можешь ее спасти, Аид. Я не говорю, что не хочу, Персифона. Но мне лучше в это не вмешиваться. Поверь мне, если лекса и правда важна для тебя, если для тебя важен я, оставь это. Я делаю это, потому что для меня это важно, — возразила она. Аид фыркнул. Так думают все смертные, но кого ты на самом деле пытаешься спасти, лексу или себя? Я не нуждаюсь в лекции по философии, Аид, — выдавила она сквозь сжатые зубы. Не. но тебе явно пора вернуться в реальный мир». Он встал, снял пиджак и начал расстегивать рубашку. Персифона нахмурилась. «Я не собираюсь заниматься с тобой сексом прямо сейчас». Аид бросил на нее гневный взгляд, но продолжил расстегивать рубашку. Потом она увидела у него на коже черные отметины. Все они представляли собой четкие линии, обвивающие его тело, словно тонкие нити. «Что это?» — она протянула руку, но Аид остановил ее, схватив за запястье. Она встретилась с ним взглядом. «Это цена, которую я плачу за каждую жизнь, которую забираю, торгуясь с Мойрами», — ответил он. «Я ношу их на себе. Это нити их жизней, выжженные на моей коже. Ты хочешь, чтобы это осталось на твоей совести, п е р с е ф о н а Она медленно вытащила из его руки свою и поднесла к груди, не отрывая взгляда от линий на его золотистой коже. Она вспомнила, как спрашивала себя, сколько сделок он заключил, когда они заключили одну из таких сделок между собой. Она и понятия не имела, что они отмечены на его коже. И все же она была в отчаянии. и а и ты прежде говорил о равновесии, но это...» заковывала его в цепи. Он был одним из самых могущественных олимпийских богов, и тем не менее его сила была ограничена. «Какой смысл быть богом мертвых, если ты ничего не можешь сделать?» Слова слетели с ее губ, прежде чем она успела их поймать. Она сделала глубокий вдох. «Прости, я не это имела в виду». Аид мрачно рассмеялся. «Именно это ты и имела в виду». Он положил ладонь ей на щеку, чтобы она снова подняла на него взгляд. Когда она посмотрела ему в глаза, ее сердце было готово разорваться на куски. Как получилось, что этот бессмертный бог словно понимал ее горе? «Я знаю, что ты не хочешь понимать, почему я не могу помочь, и это нормально». «Я просто не знаю, что делать». Ее плечи поникли. п е р с е ф о н а чувствовала себя поверженной. «Лекса еще не ушла», — сказал Аид. «А ты уже ее оплакиваешь. Она может поправиться». «Ты это точно знаешь, что она поправится?» «Нет». Его глаза будто что-то искали, и она спросила себя, что именно. п е р с е ф о н а пришла сюда за надеждой, за успокоением, что с л е к с е й все будет в порядке, несмотря ни на что. Но Аид ей этого не дал. Она опустила голову ему на грудь. Она так устала. Спустя мгновение Аид поднял ее на руки и переместился в подземное царство. «Не думай о том, что может случиться завтра», сказал он, опуская ее на кровать. Он прижался к ее лбу поцелуем, и вокруг опустилась темнота.